Глава двадцать восьмая. Вечеринка закончена. Когда перед ним выросла высокая темная фигура в строгом костюме, Клим удивленно застыл и перепугался не на шутку, узнав Платона Долматского. Серафима растерянно переводила взгляд с отца на Клима. Она в буквальном смысле лишилась дара речи. «Добрый вечер, Платон Евсеевич!» — сдержанно поздоровался Клим. «Если он действительно добрый», — хмуро ответил долматский. Клим вдруг почувствовал, что у него сейчас сердце остановится, колени предательски подкосились, перед глазами поплыли темные круги. Нервно облизнув пересохшие губы, он спросил, «Вы хотите мне что-то сказать?» «Я вижу, тебе известно, кто я?» — угрожающе спросил старик. «Да, хорошо, меньше придется объяснять. Серафима немедленно в машину!» Девушка испуганно на него посмотрела. отец, я уже взрослая! Быстро в машину! Кому сказал?» — рявкнул Платон Багровея. Вокруг них тут же образовалось свободное пространство, танцующее как ветром сдуло. — Ты меня позоришь! — тихо произнесла Серафима. И тут Платон взорвался. — Это я тебя позорю! — завопил он так, что диджею пришлось выключить музыку. Прогуливаясь по городу, я случайно встретил Анфису Звереву, и она рассказала мне, где ты проводишь ночи и в каком виде. — Вот тварь! — еле слышно выдохнул Оксана. — Или ты немедленно уйдешь отсюда со мной, или я влеплю тебя пощечину, маленькая лгунья! — рявкнул Платон Евсеевич. — Вот тогда ты узнаешь, что такое настоящий позор!» Серафима, побледнев, грубо вырвала руку из руки отца и выбежала из кинотеатра. Клим растерянно смотрел ей вслед. «А ты, — Платон обернулся к Поликутину, — я хочу, чтобы ты немедленно прекратил шашни с моей дочерью, щенок!» Серафима говорила мне, что вы против, но я не понимаю, почему нам нельзя быть вместе? Я не бандит, не наркоман. — Что вам во мне не нравится? — спросил Клим. — Я не обязан тебе ничего объяснять, — отрезал старик. — По-хорошему прошу уйди в сторону и прекрати с ней видеться. Но мы любим друг друга, — запротестовал парень. — Не смеши меня. Какая еще любовь? Я против ваших отношений и не допущу, чтобы вы сблизились. Если понадобится, я запру Серафиму дома в Санкт-Петербурге, и она больше никогда не появится в этом захудалом городке. — Сомневаюсь, что у вас-то получится. Знаю, Серафиму, ты сейчас смеешь сомневаться, щенок? — Следите за языком, — возмутился Клим. — Да, вы богатые, но и мы не бедны. Мой отец тоже занимает высокое положение. — Я отлично знаю, кто твой отец, мальчишка, и он знает, кто я. Отстань от моей дочери, а то пожалеешь, я сотру тебя в порошок. — Я вас не боюсь, — Клим гордо вскинул голову и распрямил плечи. «И зря!» — окинул его презрительным взглядом Платон Евсеевич. «Это всех касается!» — вдруг громко крикнул он. «Вечеринка закончена! Немедленно расходитесь!» В толпе раздались недовольные вопли. «Я не шучу!» — воскликнул Далмацкий. «При нынешней ситуации в городе я только отслеживаю комендантский час. Здесь много школьников и учеников академии, а ваше время для развлечений давно вышло. Вон отсюда! Или я сейчас полицию выпью?» «Она прикроет это заведение!» В фойе тут же зажегся свет, диджей начал отключать свою аппаратуру, связываться с полицией никто не хотел. Многие посетители потянулись к выходу, громко возмущаясь и проклиная Долмацкого. Но тому все было нипочем. «А тебя я предупредил, парень!» — снова повернулся он к Поликутину. «Еще раз увижу вас Серафимой! Тебя будет плохо? Очень!» А затем, толкнув парня плечом, старик стремительно вышел вслед за дочерью. Клима окружили Тимофей, Димка, Оксана и Карина. — Это был Платон Далманский? — вполголоса поинтересовался Кикмарина. — Он. Старик звал, как тысяча чертей, — отметил Тимофей. — Ну и влип же ты, брат. — Он что, узнал, что Симона чевала у нас в корпусе? — поинтересовался Димка. «А потом что? Уже вся Академия знает?» — разозлился Клим. Вот ты как думал? Новости у нас быстро разлетаются, а сплетни еще быстрее. И чем вы занимались этой ночью?» «Да ничего не было», — буркнул Клим. «Что?» — расхохотался Димка. «Вы ночевали в одной комнате вдвоем и даже ни разу не поцеловались. А, да кто бы то поверит!» Клим хмуро взглянул на него, и Трофимов тут же осекся. «Что, правда, ничего?» Да об этом не говори никому, а то парни тебя на смех поднимут. И некоторые девчонки тоже даже не целовались. Тоже мне, похоже, Платон другого мнения», — заметил Тимофей. «Потому он и Он разозлился из-за того, что Анфиса ему все разболтала, — возмущенно бросил Оксана. «Вот же мерзкое трепло. Она специально это сделала, я уверена. Есть люди, которых просто наизнанку выворачивает, когда кому-то другому хорошо». — Угораздило тебя в его дочь, — тихо пробормотал Тимофей. — Ты хоть знаешь, какими темными делишками занимается этот старикан? — Трудно было найти себе другую девушку, — встрял Димка. — Обязательно было связываться именно с этой? — Да не нужна мне другая, и не боюсь я его, — сказал Клим. Сначала боялся, конечно, но стоило ему заговорить про ему в таком тоне, мой страх тут же улетучился. Еще никогда я не был так уверен в себе. И очень глупо, — подытожил Димка. — Если и так пойдет дальше, придется тебе бежать куда-нибудь в Африку, — согласилась Карина, — или просить убежище в дебрях Амазонки. Только он тебя и там достанет, с его связями. Я ведь пытался выяснить, чем он так недоволен. Спросил об этом напрямую. — А ее руки-то у него случайно не попросил? — фыркнул Димка. — Еще бы насчет Приданова сразу поинтересовался. С такими людьми, как Платон Далманский, лучше вообще не разговаривать. Увидел его, сразу переходи на другую сторону улицы. Избежишь массы проблем. «Ничего не могу с собой поделать», — развел руками Клим. «В последнее время я только о Серафиме и думаю. Если ее отец против, это его проблема. Придется ему смириться». «Боюсь, это все же твоя проблема», — покачал головой Тимофей. «Старик-сущий дьявол, что-то мне стало страшно за вас обоих». «Да ладно», — отмахнулся Клим. «Но желание веселиться у меня точно пропало. Извините, но я возвращаюсь в академию». Оксана и Карина пытались его отговорить, но Клим был непреклонен. «Расскажете потом, чем тут дело кончилось», — сказал он и, понуро опустив голову, зашагал к выходу. Народу становилось все меньше, толпа быстро редеела. Вечеринка и впрямь подошла к концу, и все из-за Платона. Ушли Алиса со Стасом, ушла Оксана, следом за ней из кинотеатра вышла и Наталья Морозова, Женя и Луиза отправились в кафе на другой стороне площади, вскоре в фойе осталось около двух десятков человек, и посетители продолжали расходиться. Тимофей увидел Милану и Сергея Бельцева, Антон так и не появился». Ему несколько раз звонили и Женя с и, и сам Тимофей, на телефон Седачева по-прежнему был отключен. Карина с Димкой стояли у выхода, ожидая остальных, и тут почти у всех одновременно зазвонили телефоны. «Глазам не верю» — буркнул Сергей Бельцев, глянув на экран. «Седачев включил телефон. Мне СМС пришла, что он снова на связи. И мне?» — сообщила Милана. «И нам!» — одновременно воскликнули Карина и Димка. Милана тут же с подозрением на них уставилась. «А вы ему зачем звонили?» «Да ему вся Академия звонила», — раздраженно бросил Трофимов. «Хотели предупредить об опасности, но этот гад вырубил мобильник». «Об опасности?» — встрепенулся Сергей. «А то, что я думаю...» Он вдруг замолк, уставившись на вход в темный кинозал, все проследили за его взглядом. Из зала вышли Татьяна Купала и Алика Миронова, обе были с одинаковым макияжем, в одинаковых асимметрично скроенных черных платьях, кожаных корсетах на шнуровке и высоких черных сапогах на тонкой шпильке. Их черные всклокоченные волосы были зачесаны на макушке и заколоты длинными позолоченными шпильками. Они были похожи, как близнецы». — Вы! — злобно выдохнула Павитруля. — А вы в курсе, что вас все разыскивают, мерзкие ведьмы? — В курсе, — прищурившись, кивнула Татьяна. — Надеюсь, остальные не прибудут до того, как мы закончим начатое. Алика начала громко произносить какое-то замысловатое заклинание. Татьяна к ней присоединилась. Слушая их речитатив, Тимофей вдруг почувствовал, что у него мурашки побежали по спине. Происходило что-то жуткое, и это следовало немедленно остановить, а девчонки продолжали выкрикивать непонятные слова, улыбаясь при этом так зловеще, что у всех сдали нервы. «А ну, заткнитесь!» — крикнула Милана и бесстрашно бросилась вперед. Остальные, словно только и ждали сигнала, ринулись за ней. «Слишком поздно!» — расхохоталась Алика. Тяжелые двустворчатые двери кинотеатра с грохотом. Захлопнулись...